Генерал начал быстро меняться в лице, на котором появилось выражение хищности и озабоченности. Полковник понимал чувства своего начальника. После такого стратегического прокола у военных полетят головы и звезды с погон. Зато ФСБ сможет показать себя с лучшей стороны. Генерал потянулся к селектору и сказал «Дайте мне оперативный отдел и пригласите Зотова и Веремейко». Тут он вспомнил, что еще не отпустил полковника. «Идите домой, Руслан Талибергенович, у вас ведь горе. Только не отлучайтесь далеко, будьте на связи, вы можете понадобиться, сами понимаете». Мирзоев вышел. Генералу потребовалось меньше часа, чтобы установить связь между дудчиком А.П. из 206-й дивизии в Таджикистане и дудчиком В.П из ракетных войск стратегического назначения. Дело намечалось масштабное, перспективное, с внеочередными званиями. Генерал отдал приказание срочно наладить прослушивание и наружное наблюдение за этим предателем-энтузиастом из РВСН. Машина ФСБ начала набирать обороты. Во время пиелета, когда ребята устроились подремать на тюках с овечьей шерстью, которые, к счастью, в последний момент закинули в русла Руслана летчики, Амир обратился к Пастухову с разговором. — Скажи, Пастух, а ты имеешь какое-то отношение к Набату? Тут небрежно ответил. — Это фирма моих ребят, Боцмана и Мухи, их официальная крыша. Они действительно сдали каких-то спицынских людей в полицию и правильно сделали какие-то дорожные бандиты под ноги сунулись пусть знают свое место вы сотрудничаете с властями пастухов приподнял голову а вот ты о чем набат официальная крыша Частное агентство обязано хоть иногда демонстрировать свою лояльность перед законом и так далее. Ты ведь тоже свои сведения у Гузара получил через МВД или еще какое ведомство. Это не значит, что ты с ними сотрудничаешь. Я так и понял, что эта мелочь ничего не значит. Миролюбиво поддержал Али Амир. Они действительно забросали на гранатами. Это было еще до того, как мы их угостили своими. Эта группа больше не опасна, она не существует. Лучше скажи, вас все еще интересует закупка оружия?» Али оживился. оживился. «Это наша главная цель. Торговля дурью — только средство для победы в священной войне!» В голосе Али Амира вдруг появились несвойственные ему фанатические нотки. «И средства ослабить противника, его молодежь?» Элиамир засмеялся. «Да ведь ты этим сам и занимаешься. Кроме того, наш враг не Россия, а Америка, ты это знаешь. У тебя есть возможность купить оружие?» «Но не С-300 и не ядерные боеголовки», — насмешливо сказал пастух. «Мы подробно поговорим об этом после завершения первой части операции. Кстати...» Улыбаясь, он повторил недавние слова самого Пастухова. — Послушай, пастух, я хотел бы подстраховаться в Москве. На этом этапе снова изменилось соотношение сил, и я не хочу оказаться в беспомощном положении. — И что ты предлагаешь? — Амир снова ответил с улыбкой на время высадки в Москве и продажи нашего товара, я бы хотел, чтобы ты находился среди моих людей. Это прибавит мне уверенности в том, что мы оба играем по правилам. Дудчик тоже должен быть рядом. Что ж, возразить было нечего. Оружие сдавать тебе не потребуется, пусть пистолеты будут у тебя, но хочу, чтобы мой товар ты и Дудчик находились в моей машине. Мне будет спокойней, если я буду знать, что в случае нечестной игры я смогу застрелить тебя. Это справедливое требование?» Пастуху пришлось согласиться. «Хорошо, Амир, это требование будет выполнено. Твои люди будут следовать за нами, но пусть не заглядывают в джип и не садятся в него». Пастухов помолчал. — возразил недовольно, — но в этом случае мои ребята оказываются с пустыми руками. — Они что, тебе не доверяют? — У них должна быть личная страховка, на любой случай. Например, на случай моей внезапной смерти. Ты и сам говорил о разумной предосторожности, которая всегда конструктивна. Алиамир рассмеялся. — Мы хорошо научились цитировать друг друга. Я согласен. Пусть одна сумка с товаром будет у них. Это 200 тысяч. «Хорошо. Наш план действий остается в силе?» План был подробно абсурден еще в доме Гузара. «Да. Мы едем к твоему главному покупателю, и он сразу забирает из моей части столько, сколько сможет». Ты сразу же получаешь из этой суммы свой процент. Потом ты отвозишь меня и Вазеха на квартиру, которая будет моим штабом и складом. Один из нас, я или Вазех, постоянно находится в ней, второй занимается реализацией товара вместе с тобой. Ты выделяешь людей для наружной защиты в этом месте. Дудчик находится там же. Я ничего не упустил? Ничего не упустил. Все правильно, подтвердил пастух.